Я сижу на берегу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Всё равно не могу. Я поеду на метре К маме, папе и сестре. Ты хотел сказать метро? Зато быстро! Что? Трудно, если ты в пальто Сделать заднее сальто Не сальто, а сальто Ну тогда, без пальто Что? Тебя видно, как в кино? Это не мое окно. Что? В 5 Ну, ну уже. Просыпайся уже. Я проснулся, но уже. Ох и умный ты уже. Что? Рано утром по шосе. Шел na на букву С. Ааа, Салават, Султан, Салмат. Кто узбек на С солдат? Что? Не на такси, а на такси! А мне бы лишь бы э -э, не везти! Что? <свят> на шестом, на этаже Жил швейцарский аташе. Ну а выше, на этаж Жил египетский! А то что? Раз набросил на осла Наш ковбой конец лоса А набросил бы лосо То попался бы осло что? Не туда, брат, занесло Не осло, а осло Да я служил там, этим, как я, послом Что? <свят> в слове каждом к ударению Относитесь с уважением А иначе в раз В секунду Вы получите... E a rondo oi. <Station>